Заключение. В современном мире возрастает роль путешествия, как в форме социокультурного действия, так и в виде медийного продукта. В первой главе мы рассмотрели различные трактовки понятия медиатекст, общим принципом для которых является наличие значимого посредника – каналу коммуникации между адресантом и адресатом сообщения. Тревел-медиатекст распространяется по различным каналам, выделяясь в числе других типов медиатекста по смысловой доминанте – путешествия и прагматической специфики – организаторская функция, победительная интенция. В диссертации нам удалось определить теоретические аспекты функционирования тревомодиотекста и вывести его ключевые особенности и атрибуты, на основе которых была построена функциональная модель. Историко-культурологические и сравнительно-исторические методы позволили проследить связь туристического текста с традицией литературы путешествий. Был охарактеризован гнозис данного типа журналистского текста и доказано, что его МД сформировалось в начале 20 века. Для верификации построенной модели была привлечена обширная база исторических источников, прежде всего туристических журналов и путеводителей. Благодаря маркетинговому подходу удалось определить особенности организаторской функции и побудительной интенции Travel Media Text, который может выступать таким образом как элемент территориальной пиар-компании. Как было показано, концепт путешествия, воплощенный в Travel Media Text, передает динамичность и наковость новой среды, отражая специфическую систему ценностей и идеалов. Frame Другая Страна, как следует из анализа эмпирического материала, является в Travel Media Text смысловой рамкой, обрамляющей на культурную реальность и представляемый в виде совокупности элементов слотов, выбор которых слотовый фильтр влияет на характер презентации территории. Конструируемая действительность преподносится в виде последовательных этапов детализации маршрута, что делает образ путешественника Ипотишествие реалистичным создаёт видимость выбора. Очевидным индикатором побудительной интенции в тревомедиатексте является использование совета, рекомендации других побудительных речевых действий, чтобы совет был воспринят автором необходимо подтвердить таждественность своей культуры и культуры читателя. Одним из способов сближения с адресатом является актуализация стереотипов, прежде всего относящихся к представлениям о различных материальных или духовных элементах инокультурной среды. Тревомедиатекст относится к Предваряющим поездку туристическим текстом. Не передавая информацию о прошедшем событии, такой текст становится событием будущего, для осуществления которого используется мотив путешествия как мощное средство привлечения внимания. Путешествие в тревел-медиатексте обладает собственной аксиологической составляющей, не нуждающейся в политической окраске, в то время как страноведческие тексты часто наполнены политическими и философскими воззрениями автора или издания. В тревогомидиатексте осуществляется взаимодействие с стереотипами аудитории: разрушение, подтверждение, комбинирование стереотипов, игра со стереотипом, уход от него или открытое выражение отношения к нему. В рекламной тревого журналистики исключается использование устоявшихся негативных стереотипов, возникших на основе социальных предубеждений или в ходе информационного противостояния. Одной из эффективных речевых стратегий является игра со стереотипом, предполагающая его актуализацию без явного авторского отношения. Что предоставляет рецепиенту сообщения возможность самостоятельной трактовки на культурной среде. Поликодовость является значимой особенностью требования текста. Невербальный компонент соединяется с вербальным, образуя коммуникативное целое. Рекламная интенсия предполагает наличие глянцевой картинки, являющейся маркером социального статуса и служащей выражением самобытности другой территории. Значительную смысловую нагрузку продает инфографика, вводимая как иллюстрационный блок, уменьшающий потребность в расшифровке географических перемещений автора. Появление тревел-медитекста теснейшим образом связано с историко-культурным контекстом. Некоторые атрибуты, ключевые элементы... Составляющие модель требования текста обнаруживаются ещё в архаических текстах, включая античный роман и героическую поэму. Представление маршрута путешествия в виде последовательно преодолеваемых препятствий встречается ещё в жанре русских средневековых хождений. С начала 18 века концепт путешествия приобретает современные черты, усилившись благодаря э устоявшиеся практики заграничных поездок и новым каналам коммуникации газетам и журналам. Деятельность Николая Михайловича Кермзина является знаковой в развитии метажанра травелог в русской литературе. Такого рода произведения предполагали более внимательное отношение к читателю, учёт его представлений и ценностных установок. Начиная с письем русского путешественника в травелогии используется смысловой фрейм другая страна, в котором выделяются такие стороны, как язык, народ, обычаи и природа. Николай Михайлович Карамзин является также создателем первого отечественного журнала «Путешествий». Московский журнал 1791-1792 мы рассмотрели как сверхтекст, объединивший материалы со смысловой доминантой «Путешествия», составивший более 65% площади издания, что наблюдается и в структуре современного журнала «Тревелера». В литературе XIX века «Путешествия» а начинает преобладать представление о самоценности разных культур. Наступает расцвет травилога в форме путевого очерка жанра, наполненного авторским мировоззрением. Наблюдается выход текста о путешествии за рамки художественного творчества и соприкосновения его с действительностью, чему способствовало освоение географического пространства. В ходе эволюции путевого очерка, произошедшей в XIX веке, этот жанр оказался на стыке искусства и науки. Одним из ярких примеров сближения страноведческого и художественного путешествия является произведение «Страна». Фрегат Бала, Иван Александрович Гончарова, в котором размывается граница между правдой и вымыслом. С конца XIX века постепенно сокращается роль индивида в организации путешествий, появляется больш больше поводов и возможностей для заграничных поездок. На примере архивных документов и журналистских текстов мы рассмотрели процесс окончательного размежевания статусов путешественника и туриста, демонстрирующий расхождение между элитарной культурой и массовой. В начале XX века в российском обществе проявлялась необходимость в новом типе текста о путешествии, появлению которого способствовали форматы нового путеводителя и туристического журнала. Модель «Тревел мини-текста» объединила опыт литературы путешествий с практической стороной путеводителя – А в одно время возникают редуцированный рекламный и развёрнутый авторский э тревомедитексты. Э во втором типе путешествия стало играть более значимую культурную роль, передавая авторское восприятие новой территории, демонстрируя отличия от повседневного опыта читателя. Такая специфика концепта путешествия стало осложняющим фактором для внутреннего туризма, вызвала необходимость подчёркивания самобытности каждой конкретной местности. Это обстоятельство мы предлагаем учитывать и при создании современных побудительных текстов о путешествии по регионам нашей страны. Эффективность побудительной интенции была усилена использованием культурных клише и житейских представлений читателя, что характерно и сегодня для некоторых современных тревел-шоу и туристических видеоблогов, активно использующих этнокультурные стереотипы.